ГЛАВА 8 Человек, он же по местному Орса, вел за собой непобедимый батальон остроухих туземцев. Скромную по земным меркам боевую единицу, но огромную по масштабам первобытного мира Адриера, даже хищники старались поскорее уйти с дороги, не говоря про других животных. В этой команде чувствовалась сила и настрой. Битва с Калтырауном сплотила, подняла боевой дух, И дала веру в себя. И скину приходилось сканировать все пространство впереди, чтобы случайно не вывести отряд на засаду. Сорка встанется они большие любители такой тактики. Каждые пять часов останавливались на отдых. Олег давал знак, и охотники отлучались для сборов урожая с местных лесных угодий. Пока с окрестности вычищалось все живое и вкусное, мужчина доставал своего питомца, выпускал на траву. Зайчиха указывала азиму дальнейшего движения путем выедания травы в нужном направлении. Затем короткий сон и снова поход длинной змейкой по зарослям. Двести гуманоидов протоптали широкую тропинку от поселения до окраин. Теперь путь обратно можно было найти без карты компаса. Ответственность за доверившихся ему первобытных эльфов давила на симбионта тяжким грузом. Виной тому было очеловечивание его алгоритма хозяином еще при наличии прежней головы, Нынешняя продолжала молчать, не отвлекаясь на сантименты и терячей нежности. Те редкие всплески, что происходили во время кратких битв с магически заряженными оркастрами, лишь ненадолго обнадеживали на счастливый финал, чтобы затем снова заставлять сомневаться в оном. Прогноз предстоящей битвы был не богат вариантами: либо, воспользовавшись неожиданностью, маленькая армия разгромит торженцев либо потом они легко догонят оставшихся по протоптанным следам и помножат на ноль. В этом случае история поменяется для всех жителей галактики. Пока воины благополучно забыли о проклятии, таящемся в любом металлическом оружии противника, а что будет, если во время схватки они массово начнут замирать от соприкосновения с ним? Фронт быстро дрогнет и может обратиться вспять. Одна надежда на дистанцию — не подпускать на близкий бой. Не хотел, но все же придется перейти на острие атаки, чтобы обезвреживать заговоренные железяки, заодно и подкрепляться. Как всегда, и тут хозяин оказался прав. После раздумий решил для себя нанит. Его острый слух различал ритмичное позвякивание в зарослях. Кто-то облаченный в сталь двигался навстречу. Понятно, что других обладателей костюмов железных дровосеков, кроме протоаркастров, на планете не было. Покружив над головой палкой, землянин подал знак рассредоточиться и затаиться. «Дикари бесшумно!» Все же жизнь лесу учит этим элементарным методам выживания, растворились за насаждениями, полумесяцем охватывая узкую прогалину. Впереди показался отряд зеленокожих рыцарей в составе 20 вооруженных клыкастых рыл. Они ничего не боялись, и как кабаны перли на пролом через бурелом, создавая задолго до себя доходчивую звуковую информацию. По силе каждый из них легко справился бы с пятерыми щуплыми охотниками Адриера. Если впереди идущие у рук и сохраняли сосредоточенное молчание, лишь прорубая топорами мелкие кусты, то последующие в колонии легкомысленно трепались, не приглушая голоса. Изредка недовольно взрыкивал командир, но лишь для порядку, чтобы подчиненные ненароком не перешли на распевание во все глотки боевых гимнов племени. Беркутов подпустил агрессоров поближе на расстояние полета стрелы с учетом плотности лесопосадки и взмахнул палкой. Конечно же, это движение не укрылось от острых назрения глаз уродцев. Они сполошились, подав тревогу и, не перестраиваясь, ринулись в сторону Олега. Добежали не все, а те, кто добежал перед тем, как рухнуть, удивленно пялились на появившиеся в их телах деревянные палочки. Залп стрелковой линии, охвативший вокруг фланги врага, вышел на славу. Забыв осторожность, ушастые принялись громкими возгласами выражать свое удовольствие. Человеку пришлось немедленно пробежать по кустам и легким постукиванием по макушкам навести дисциплину и порядок в эльфийских танковых войсках. Заодно напомнить, чтобы никто не дотрагивался до опасного металла. Собрав урожай стали с части павших, Искин отрастил себе на руке небольшой клинок и вовремя, потому что среди погибших оказались лжепавшие, то есть хитро притворяющиеся таковыми. При их попытках скачить и воспользоваться растерянностью туземцев, Никогда не видевших подобной военной хитрости, Олег точными и незаметными взмахами быстро купировал намерения свиноподобных аркастерских обманщиков. Эльрусы лишь изумленно смотрели на своего героя и лидера, еще более убеждаясь, что не зря решились быть подле него. По результатам, из двадцати пришедших семеро оказались легко ранеными, и хитрость их не спасла. Металла собралось много топоры, копья, мечи, кольчуги и другая амуниция – все пошло в ход на молекулярное расщепление. На нит из получившихся запаса смог нарастить тонкий слой защиты и парочку небольших, но весьма острых клинков. Другой хабар, что имелся в сумках и за поясом убиенных, растащили самые шустрые члены племени. Теперь некоторые из них выделялись среди сограждан импортной, сразу ставшей модной кожаной одежкой. Вот оно, начало разделения на классы и сословия. Сделал в памяти заметку симбионт. Отряд двинулся дальше, раскидав с дороги по кустам угощения для падальщиков, своеобразный подгон с от Олега, заранее принесенные неприятности. Следующий привал пришелся на темное время суток. Голодные туземцы побоялись далеко отходить от лагеря, поэтому много еды им добыть не удалось. Припасов как таковых у них не было. Пришлось довольствоваться растительной пищей. И скину стоило заранее предвидеть подобную проблему. Но постоянное решение множества других вопросов совершенно отодвинуло ее из разряда важных. А зря. Беркутов, как обычно, выпустил свою питомицу на землю, и та поскакала вперед размять ноги. В этот момент просвистела стрела и пробила бедное животное насквозь. «Минус один!» Как насмешка раздался знакомый голос. Сорвавшись с места, человек со всех ног подбежал к упавшей и поднял ее на руки. «Сесси!» — прохрипел мужчина. Помощник внутри него едва сам не перегорел от нахлынувшего горя. «Это моя добыча! Ее сбежать от твоя! Моя, честно, подстрелить, разделать и есть! Отдать мне!» Тут как тут объявился стрелок. Им оказался негодный сальнирин. Тем временем Зачиха претерпевала изменения. Лежа на ладонях, меняла облик срабита на свой до более знакомый девичий с милыми длинными ушками. «Ого! Это как? Моя заколдовать, рабит?» лес под руки неугомонный Шурин. «Я не успела тебе помочь. Прости, Олег!» Ее голос дрожал и постепенно затихал. «Очень хотела сделать тебе сюрприз, когда пришли бы к вражеской базе». Тут красивая белокурая головка откинулась назад, и тело начало рассыпаться на мелкие магические огонечки. Легкий ветерок унес остатки затухающих искр, и землянин, наконец, обратил внимание на испуганного коллегу. Самопроизвольно из его предплечья угрожающе выдвинулись лезвия. Беркутов молча схватил левой рукой негодяя за шею и приподнял вверх, да так высоко, что у того деревянные протезы засучили в воздухе. Правая рука космонавта медленно направила острие клинка в грудь убийцы, любимой девушки. Острый кончик уже неглубоко рассек кожу и обогрелся кровью. Ужас застыл в глазах Эльруса. Внезапно передумав, Олег отдернул руку и резким взмахом перерубил ходунки почти под самые колени. Следом брезгливо отбросил от себя обделавшегося пацана в кусты Все это действие происходило на глазах сгрудившихся, ошарашенных неподалеку воинов. Они впервые видели подобное, как зверек превратился в красивую воительницу и как рука урса превращалась в разящий металл. И им было плевать на судьбу глупого аутсайдера, но возможности лидера превзошли все их ожидания. Подобное колдовство являлось покруче любых виденных прежде фокусов шамана. Еле сдерживающий себя человек не стал, как обычно, давать праздновать лодыря воинству, а жестами и пинками поднял их для продолжения похода. Уже ближе к утру его усиленный слу засек впереди поселение зеленокожих. Пора было готовиться к решительной битве. Но на душе симбионта скребли кошки в виде виртуальных аши и ирши. Они с укором смотрели своими немигающими зелеными глазами и молча осуждали за нелепую смерть их сестры. «Это еще Олег об этом пока не знает. А что он скажет потом?» расстроенно корил себя она на помощник